Глава 10. Отступаем, да еще и неумело. 95-я ставила Леушини, но подтвердила падение четырех самолетов в промежутке между 05.27 и 05.38. Но что-то меня это совсем не тронуло. Все, что сделано, пошло на смарку. Сейчас немцы дойдут до Котовского... и повернут на ракадное шоссе, которое выведет их прямиком к Бессарабке и Романеште, и железная дорога, по которой мы снабжаемся, будет перерезана. При этом наш родной 14-й стрелковый корпус, штаб которого находился непосредственно в Болграде, существенно расширил свой плацдарм дойдя до Георгиевского гирла и взял Сулему силами 1-й 51-й дивизии. домолачивал сводный отряд румынской морской пехоты. В тот день полк совершил почти 300 вылетов в тот район, если бы еще и Черноморский флот к этому подключился, но взаимодействовать никто друг с другом не хотел. Флот обстреливал Констанцу и потерял лидер Москва. Нас Хохловым гоняли на разведку, но не туда, где намечалось задница посмотреть, что делают наши соседи и партнеры. Их, правда, так никто тогда не называл, мы отметили в донесениях, что румынские войска в массовом порядке устремились на север, но бить их походные колонны никто не решился. К 7 июля 95-я дивизия сумела остановить продвижение румынско-немецких войск в направлении Кишинева на реке Когольник, но у нас перетряхивали все и все, меняя одного начальника на другого. Все хотели переложить ответственность на плечи соседа, хотя Козе понятно, что 100-130 километров на дивизию это слишком. 7 июля 9-й армии приказали перерезать два немецких «прорыва» в районе городов убельцы и Фалешти. При этом фронт армии составлял 430 километров. Два корпуса, второй механизированный и второй кавалерийский, болтавшиеся в тылах Южного фронта. Решили немного размяться, но им забыли придать авиацию. Их прикрывала одна смешанная 20-я САД в составе трех истребительных полков, два из которых летали на мигах и действовать у Земли практически не могут. Но взаимодействия у них не получилось. И еще одна 45-я САД с двумя истребительными полками действовала не менее бестолково. В общем, 4 авиакорпус немцев достаточно легко парировал эти контрудары. Наши корпуса 10 июля были отведены в резерв командующего 9-й армией. Я же потратил 3 дня, но научил комбата ВНОС и его подчиненных пользоваться протрактором, которые у них были, но аккуратно лежали в фирменной коробочке. С них заботливо стирали пыль, передавали по инвентаризации, но зачем они были нужны, оставалось загадкой для командиров отдельных постов. Другое дело — секундомер. Им можно замерить скорость бега на короткие дистанции, например, до цели и учитывать его при приближении авиации противника, чтобы вовремя унести ноги в укрытие. А то, что с их помощью можно быстро определить место, цели, курсы и ее скорость, то об этом упоминалось, конечно, в наставлениях. Но это было давно и неправда. В общем, отрепетировали мы одновременное пеленгование из трех и более точек звукового сигнала. Создали и напечатали в корпусной типографии планшеты, научились давать летчикам решенный треугольник сближения с целью, а не пеленг на нее 20-минутной давности. Пеленг второй с не обладает, Три ночи подряд тренировались. И, наконец, вот что крест-треугольник животворящий делает. Нас вывели на девятку хенкелей, следующих неторопливо к будущему городу-герою Одессе. А уже вслед за нами туда целых два звена и шачков прилетело. На лед мы полностью сорвали, а объявленные благодарности дополнительные 100 грамм за сбитые для красноармейцев и сержантов наблюдательных постов превратили это дело в национальный вид гагаузского спорта. Тем более, что действия не слишком сложные, лишь бы связь была да наводились бы на один объект. Но пока немцы не слишком усердствовали с бомбежками из-под Констанции. Они не могли взять полную нагрузку в кривой полет, обходя наш участок обороны. А так как мы дополнительно получили миги, то все их старые расчеты ушли в качестве туалетной бумаги. Период безопасного преодоления нашей обороны закончился. Тут еще и генерал-майор Егоров, командующий корпусом, оборонявшим измаильское направление, который достаточно безразлично относился к деятельности нашего полка, типа «Мой штаб не бомбят, и ладно!» После разгрома нами кавалерийской пехотных дивизий под галацем зачистил в наш штаб. Честно говоря, в полку его не любили, причем сильно. Он во многом способствовал тому, что первого командира нашего полка, майора Ильина, который и создал полк, выдрессировал летчиков и все службы, довел боеготовность до очень высокого уровня, от командования отстранили, а затем и сняли с должности инструктора по технике пилотирования отдела ВВС 5-й армии. Правда, в армии Потапова отдел был, а ВВС не было. Так что Егоров на заседании военного совета округа отрицательно отозвался о деятельности или «что шума много, а толку никакого». одни аварии до блуждания. В апреле один из связных самолетов пересек румынскую границу и там упал. Летчик и механик благополучно вышли на советскую территорию, а теперь он зачистил к нам. В момент скандала с командующим он присутствовал. От кого получил задание, совершенно непонятно. Внешний вид у него был несколько своеобразный. Больше всего он мне напоминал Кузьмича, лесника из особенностей. Но столько водки он не пил. В пьяном безобразии я его никогда не видел. И по утрам воду не хлестал С авиации на Аккермане наступал полный коллапс. Две формируемые дивизии на аэродроме. Теплица, шесть полков. ускоренным порядком вывозились в Северо кавказский военный округ. Лишь малое число этих летчиков убыло в Мелитополь и сумели пересесть на Яки в сентябре месяце. пополнение в полк не поступало вообще, ни техники, ни люди, и даже ЗИП на штатной машины не приходил. Пока обходились тем, что имелось на месте, тем более что в мае одну большую заявку сумели полностью закрыть. на смену двигателей, оно менять приходилось по ходу пьесы. И хотя наш участок фронта оставался единственным на территории СССР, и где новую границу враг перейти не сумел даже к середине июля, но об этом никто даже и не заикался. На фоне успехов 14-го корпуса остальные части рабочей крестьянской Красной Армии просто бежали, хотя это было совсем не так. Они дрались, но эффективного сопротивления оказать не могли. Лишь 15 июля до Булгарейки добрались кинооператоры «Союз киножурналы», но там находилась одна четвертая эскадрилья капитана Савенко. Они сняли несколько эпизодов о жизни нашего полка, однако не упомянув того факта, что здесь границу держат. Все это вычеркнули и вырезали из диалогов. Скорее всего потому, что уже был издан приказ об отходе на рубежи Днестра. 19 июля полк начал перебазирование на полевые площадки под Террасполем. Удерживать приморский плацдарм не стали, наша эскадрилья перелетела в печально известную Беляевку, лишившись возможности защищать Одессу с моря. В первую очередь исчез в Парм полковые авиаремонтные мастерские ВИЗИП для Ишаков. складированный там. Во-вторых, четыре батареи 37 миллиметровых пушек ближнего прикрытия аэроузла уехали в неизвестном направлении. И две эскадрилья, четвертая и третья, оставшиеся на непосредственном прикрытии отхода 14-го корпуса. Корпус отходил мучительно долго у эскадрильи в условиях отсутствия централизованного снабжения, достаточно быстро кончилось топливо и боеприпасы. Восемь машин четвёртой пришлось сжечь, а третья эскадрилья сумела вывести майチェсти из Аккермана, покинув эту территорию только 29 июля. Так как какие-либо копаниры отсутствовали, самолеты, 12 шагов и 2 Мига рассовали между домами и накрыли стоянки сетями. проживали в домах местных жителей и не летали. Техники ехали сюда восемь суток. За время нашего отсутствия четырнадцатый корпус потерял большую часть личного состава. В основном из-за бомбардировок, но, несмотря на это, был направлен в район Умани. 28-го ко мне в комнату буквально ворвалась Вика. Они прорвались, но на нее было страшно смотреть. Грязная, смертельно уставшая и вся в слезах. До этого мы даже не разговаривали много дней. «Жив! Что происходит?» «Почему?» «Это то, почему тебе сказали, что требуется уехать. Теперь поздно, ты военнослужащая, и твоя судьба тебе больше не принадлежит. Сейчас попрошу хозяйку растопить баньку и натаскаю воды, а пока поешь». «Почему?» «Нас бросили». «Вас не бросили, вас отправили в тыл, вот только топлива в машинах было мало». «Да мы в основном шли пешком и тащили инструменты на себе». Я открыл банку с рыбой, из вещмешка достал хлеба и столовые принадлежности. Все свое ношу с собой. Положил все на стол и вышел договориться с хозяйкой о бане или кипятке. Затопили баньку, в которой вымылись человек тридцать. Максимыч, мой техник, сразу после бани отправился к самолетам. Там с ним и переговорили насчет кормового бензобака. — Как ты считаешь, Максимыч? Есть возможность быстро его вытащить, если что. Его-то можно и автомашины отправить, да и выбросить просто. Потом найдем. А двух человек или 120-140 килограммов на небольшое расстояние там перевезти можно. Что скажешь? Ну, если вот тут вот вы высверлить заклепки, то бак снимается, можно винты потом поставить. Вот так и сделай. Из Беляевки успели выполнить всего три вылета. И опять пришел приказ менять место дислокации, да еще и с осложнениями. Место клевое. Город Первомайск. Это восточнее Умни. Задача удержать переправы на Южном Буге, дать возможность отойти частям 6-й и 12-й армии на восток, которые немцы пытаются окружить под Умнью. Аэродромов там нет. Эскадрилью расположили в сухом ташлыке. трех километрах от станции юзов Юзовполь. Но 25 июля военный совет Юго-Западного фронта выступил с инициативой передать 6-ю и 12-ю армии в состав Южного фронта, не упомянув в донесении в Ставку, что отдавать прикрывавшие их ранее 44-ю и 64-ю авиадивизии из состава Юго-Западного фронта они не собираются У командования Южным фронтом Тюленева под рукой оказался только наш полк, который и бросили на съедение. Полк был лучшим на Южном фронте, когда действовал со стационарой в условиях наличия сети ВНОС. Батальон, с которым мы вместе базировались, во-первых, сворачивался дольше нас, понес серьезные потери, так как нас вывели, а во-вторых, был включен в систему обороны Одессы. Полк остался голым и начал стачиваться. 30 июля мы смогли поднять в воздух 14 машин и 40, и каким-то образом удалось не дать разбомбить переправы и мосты. 1 августа бои в воздухе достигли апогея. В них полк потерял 6 машин и 4 летчиков-ветеранов полка. 2 августа мы были вынуждены сами бомбить переправы, чтобы сорвать захват Первомайска, к которому с юга и севера устремились танки и мотопехота противника. Части 18 армии были выбиты из города, а нам с максимычем пришлось выбрасывать кормовый бак, и туда втиснулись Вика и он. Наш аэродром оказался захвачен 16 танковой дивизией. Общий приказ был прорываться на юг, туда и полетели. Обнаружили аэродром возле Вознесенска, Сели там всего две машины, моя доххохлова. Да Нам же пришлось топливные баки извлекать. Остальные вылетели раньше, летели в этом направлении, но мы их и не обнаружили. Удалось связаться со штабом 9-й армии, который находился в тот момент в Николаеве. Оттуда получили приказ перелететь к ним без всякого объяснения причин. Там на аэродроме и нашли своих, те, кто остался от полка. Было нас не слишком много. 21 человек летного состава, два техника и одна вооруженка. Мы тут же побежали искать кормовые танки, и через час самолеты были готовы к вылету. Вдвоем с Хохловым выполнили еще два полета, снимая все, что происходит на севере. Провели два безрезультатных боя. Облачность мешала, противник, получив отпор, предпочитал не связываться, а уходить. Вечером появился Мехков, но с петлицами старшего полетрука. Вот это номер. Он сообщил, что командира сняли и собираются отдать под суд за утерю управления полком. Всем составом ринулись в штаб армии и не к прокурору, а напрямую к командующему. Черевиченко такого не ожидал, тем более, что он не интересовался, кто ему в клювике принес «Заюлил, что это только проверка, ничего большего. а Должен же командующий армией знать, что происходит в войсках». Тогда Мехков показал ему приказ по фронту, что с 26 июня полк к 9-й армии вообще не относится, он фронтового подчинения. То есть Черевиченко дал приказ арестовать командира полка авиации Южфронта и сменил ему командование. Оказывается, у Южного фронта есть командующий авиации, но жутко стеснительный. И перечить бывшему командующему округом он не хочет, ибо это же взять на себя ответственность. А командующий фронтом некто Тюленев всю жизнь служил в паракетном московском округе, и ему этот участок попросту не знаком. Имея 11 дней для развертывания фронта, Он так и не усилил передовые части, допустил два прорыва, что привело к катастрофе всего южного направления. Вот они и скидывали на Черевиченко, который был, ну, как бы помягче сказать, большим другом наркома обороны Тимошенко. Так что полка вынудил Черевиченко отпустить Рудакова из-под ареста. Но, правда, его отозвали в Москву буквально через три дня, а нам торжественно вручили варяга Шолохова, но не писателя, а майора. Уж лучше бы собрание сочинений другого Шолохова в библиотеку подарили. Все взъерошенные вернулись в казарму, но вместе с Борисом Афанасьевичем. «Мужики, зря вы это сделали, я виноват перед вами, что сунул в эту мясорубку, не смог сказать тому же Черевиченг». что авиации так не командует. Мне требовалось достучаться до Шелухина и настоять на полной комплектации полка. А я этого не сделала Не могу я так, как и Виктор, бить словом и фактом по голове так, чтобы ко мне прислушивались. Позывной у Шелухина есть? Долго нас еще по всему фронту гонять будут. От полка ничего не осталось, а никто из отцов-командиров прекратить этот произвол не может. «Давайте позывной, товарищ майор. Сам поговорю». Шелухин прилетел к нам из Днепропетровска этой же ночью и не для того, чтобы устроить нам разнос. У полка более 140 подтвержденных сбитых. Да, в последних боях мы потеряли машины, людей, но мы штурмовали танковую дивизию на Ишаках. Он пожилой мужик, умный и хороший комиссар, оно безнадежно оставший от реальности». Заполнить пространство, постоянное наблюдение, личное мужество, показ, примеры, наземным частям. Разрешите, товарищ генерал-лейтенант? Представьтесь, младший лейтенант Суворов, старший летчик первой й эскадрильи. Здесь собрались остатки некогда лучшего полка Одесского округа. И я не побоюсь сказать, что и лучшего полка военно-воздушных сил СССР. Такой эффективности, как мы, ни один из других полков не показал. Мы за трое с небольшим суток вынесли румынский авиакорпус и после этого разнесли шесть авиабаз. Мы сорвали наступление противника на фронте где-то в 250 километров и разгромили на земле кавалерийскую и две пехотных дивизии, причем действуя из места постоянной дислокации. Как вы думаете, как нам это удалось? А вы какое отношение к этому имеете?» Это заслуга ваших командиров и начальников. В 142 подтвержденных сбитых полка есть 22 моих личных и 12 фрицев в группе. Плюс незачтенные. И вся разведка лежала на мне и моем ведомом старшем политруке Хохлове. И недостаточно, чтобы знать, в чем секрет полка. Это правда, майор Рудаков? Лейтенант Суворов лучший среди нас, и все присутствующие могут это подтвердить. Пусть говорит, он кривды, не скажет. Послышалось в комнате, где все собрались. Так вот, товарищ генерал, потому что на этом участке фронта майором Ильиным и командиром батальона ВНОС Сердюковым был создан участок ПВО. Любой самолет в радиусе 100-150 километров нами засекался пассивными методами эхолокации, но мы научили батальон ВНОС Определять курс и скорость противника по одновременной засечке шумов с нескольких станций. Научились перехватывать их даже в море. И тут какой-то чудак решает, что хватит нам сидеть на этом месте. Вперед на неподготовленные для обороны площадки. У нас забирают обученный нами батальон лишают нас полностью зипа к нашим самолетам. Зенитные артиллерии посылают штурмовать танковую дивизию. У нас пушки 20 мм, со слабой, баллистикой и реактивные снаряды РС-82. со осколочно-фугасной боевой частью, весом 360 граммов. А это лучшие летчики ПВО страны, ночники-истребители. С огромным опытом удержания господства в воздухе. Они у нас лишние? а На войне всего не предусмотришь. Требовалось уничтожать пехоту. А ее не было, танки шли без поддержки пехоты, так как наша пехота побежала. Они ее догоняли. Я признаю, что требовалось убрать ваш полк с направления удара, но этого сделано не было, потому что нами командует пехота. И кавалерия, точнее, кавалеристы. Нет у нас других командиров. А майор Ильин, а Рудаков, а Борисов. Их много, но они... слово сказать не могут кавалеристам. Тот же Голунов, прекрасный комдив. Они есть, но есть боевой устав, которым авиация предается дивизиям, корпусам и армиям. А в чрезвычайной обстановке о нас и наших нуждах просто забывают. Ведь у полка было достаточно автомобилей, чтобы обеспечить переброску личного состава всех подразделений на расстоянии в 143 километра. Этот транспорт просто растащили для своих нужд старшие начальники. А когда транспорт понадобился для полка, то даже его штаб вывезти не смогли. Требуются транспортные самолеты, чтобы перемещать вместе с нами тех состав. А нам приходится снимать кормовые топливные танки, чтобы перевезти одного-двух человек на мигах. А на Ишаке такого места нет. Везут на крыльях, без парашютов. Но без авиационной поддержки дивизии армии не смогут наступать и обороняться. Авиация вполне самостоятельный род войск, предназначенный в первую очередь для обеспечения господства в воздухе. А там используйте войсковую сколько угодно. Можете привлекать нас для решения оперативных задач, но с учетом наших возможностей и специализации. штурмовые танки истребителями ПВО все равно, что заколачивать гвозди микроскопом. «Микроскоп вы разобьете, сомнений нет. А гвозди, разве что, позагибаете?» «Вы забываетесь, лейтенант. Так сложилась обстановка, и нечего обсуждать приказы». А я их и не обсуждал в момент получения. Взлетел вместе со всеми и прикрывал своих, работая по зенитным установкам. «У меня только пулеметы, подбить танки я не могу. Гранат в кабине у меня нет». «Бомбы закончились, когда мосты валили. Мы разбираем вылет по этому приказу, согласно уставу после вылета. А то, что командование не отдавало себе отчет о том, что оно делает, в данном случае совершенно очевидно. Вот будете на моем месте, вот это вряд ли, товарищ генерал-лейтенант. Я до этого сильно рискую не дожить, потому что опять сложится такая обстановка, или...» Произойдет еще что-нибудь в этом роде. До этого эскадрилья действовала без потерь, а здесь потеряли командиры и летчика безвозвратно. Не было потерь? Двое раненых с 22 июня. Но первые потери особенно горьки. Они не горькие, товарищ генерал, они бессмысленные. За ними победа не стоит. Состав вооружений не позволял нам нанести поражение противнику. Только что выбить зенитки, чем мы и занимались. А дальше только отход с потерей материальной части и техсостава. Сплошного фронта там еще нет. Может быть, люди и выйдут? В данный момент боеспособной обслуживается только пара мигов-разведчиков, но здесь нет боеприпасов 12,7. В местном полку страшный дефицит механиков, Они не успевают свои машины обслуживать. Топливом и маслом нас снабдили, — сказал Хохлов, исполняющий обязанности командира первой. Я вас понял. Майор Рудаков, с утра вылетаете имеющимся составом в Запорожье. Миги оставьте здесь, боеприпаску трупа довезут. Кто командует парой? Младший лейтенант Суворов. Ведомым у него в Рио Комэск один старший политрук Хохлов. А ну нет. «Улетайте со всеми!» «На сегодня все. Отдыхайте, товарищи!» «Кажется, еще одного врага нажили», — подумал я. но какое-то безразличие ко всему происходящему охватило меня. «Интересно, а где здесь коньяк добыть?» — задал я вопрос окружающим. «Коньяк не обещаю, а требования на водку у меня с собой», — ответил командир. «Сообразить что-нибудь на перекус Милешка, Курочка, Андреев?» «Займитесь и поставьте всех на довольствие. Вот бланк с печатью и моей подписью». «Печать есть, значит, полк существует», сказал старший лейтенант Голлигузов, отстегивая от пояса флягу в чехле. «Чистый». Александрич перед самым вылетом сунул. «Как они там? Черт возьми!» «Подставляйте! В ладошки и в клювики лить не буду».